В ревизуре я решил с я с о б р а т ь в кучу все дурное в России, какое я тогда знал. Все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за один раз посмеяться надо всем. Одним словом, он хотел создать серьезную комедию нравов и больше всего боялся, как бы она в следствии. Непонимание или неумелости актеров не показалось фарсом, карикатурой. Чтобы избежать этого, он усердно следил за постановкой пьесы, читал актерам их роли, присутствовал на репетициях, хлопотал о костюмах, об у т а ф о р с к и х принадлежностях. Вечер первого представления театр был полон избранной публикой. Гоголь сидел бледный, взволнованный, грустный. После первого акта недоумение было написано на всех лицах. По временам раздавался смех, но чем дальше, тем реже слышался этот смех. А плодисментов почти совсем не было. Зато заметно было общее напряженное внимание, которое в конце перешло в негодование большинства. Это невозможность, это клевета, это фарс слышалось со всех сторон. в высших ч и н о в н и ч ь и х кругах называли пьесу либеральной, революционной, находили, что ставить подобные вещи на сцене значит прямо развращать общество. И ревизор избавился от запрещения только благодаря личному желанию императора Николая Павловича. Петербургская журналистика обрушилась на него всеми своими громами. Булгарин в Северной пчеле. И Синковский в библиотеке для чтения обвиняли пьесу в нелепости и неправдоподобности содержания, в карикатурности характеров, в циничности и грязной двусмысленности тона. Гоголь был сильно огорчен и разочарован. Его любимое произведение, от которого он ждал себе славы, унижено, заброшено грязью. Я устал и душой и телом. писал он Пушкину после первого представления ревизора. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог же с ними со всеми. Мне о п р о т и в и л а моя пьеса. В письме к Погодину он подробно описывает свои ощущения. Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах. свои собственные черты и бронят меня. Не сержусь, что бронят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицей. Грустно, когда видишь, что глупейшие мнения и м и ж е оплеванного и опозоренного писателя действуют на них же самих и их же водит занос. Грустно, когда видишь. В каком еще жалком состоянии находится у нас писатель? Все против него, и нет никакой сколько нибудь равносильной стороны за него. Он зажигатель, он бунтовщик. И кто же это говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь настолько ума. Чтобы понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере русский свет, называет образованными, выведены на сцену плуты и все в ужесточении. Зачем выводить на сцену плутов? Пусть сердятся плуты, но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов.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 Не нынешним ожесточением против моей песы ь меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны. Но жизнь Петербургская я сна перед моими глазами, краски ее живы и р е з к и в моей памяти, малейшая черта ее и как тогда заговорят мои соотечественники и то. Чтобы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь н е в е ж е с т в а а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины. Сказать какую-нибудь только живую и верную черту, значит в переводе опозорить все со с л о в и е и вооружить против него других или его. подчиненных. Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами. Утешит ли это его? Понимание небольшого круга передовых людей не могло утешить Гоголя. потому что сам он неясно сознавал значение и нравственную силу своего произведения. Для него, как и для его друзей, которым он читал ревизора в квартире Жуковского, это была живая, верная картина провинциального общества, едкая сатира над всеми признанную я з в о ю бюрократического мира над взяточничеством. Когда он писал ее. Когда он так усердно хлопотал о постановке ее на сцену, ему и в голову не приходило, что она может иметь глубокий общественный смысл, что ярко изображая пошлости и неправду, среди которой жило общество, она заставит это общество задуматься, поискать причин в с е й этой пошлости и неправды. И вдруг либерал, бунтовщик, клеветник на Россию, он был ошеломлен. Сбит с б и т столку. Петербургский климат убийственно действовал на его здоровье. Нервы его расшатались. Больной, усталый, умственно после усиленной работы последних лет, разочарованный в своих попытках найти истинно полезные поприще деятельности, он решил отдохнуть от всего, что волновало его последнее время, подальше от туманов и непогод северной столицы. Под более ясным небом, среди совершенно чужих людей, которые отнесутся к нему и без вражды, и без назойливой приязни, я хотел бы убежать теперь. Бог знает, куда, – писал он Пушкину в мае 1836 года. И предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие далекие небеса могут одни только освежить меня. Я жажду их, как Бог знает чего.